Глава четвёртая. Хорошая книга. В течение нескольких следующих посещений я сидел на ковре и делал вид, будто читаю. У меня даже возникло подозрение, Не отпечатался ли узор старого выцвевшего ковра на моём мягком месте? Марти большую часть времени посвящал вылизыванию осквернённого предплечья, но безрезультатно. Штам и не думал бледнеть. Зато братец теперь обзавёлся синим языком. Иногда мама приезжала за нами пораньше и заставала меня, склонившимся над книгой. «Что бы вы ни говорили, а подобная картина радует материнский глаз», – восторгалась она. «Я знала, что ты полюбишь читать, стоит сделать первый шаг». И мама решила оставлять нас в библиотеке не менее двух часов по три раза в неделю. Вот так. Мы были обречены, поэтому три раза в неделю – Нам приходилось притворяться погружёнными в чтение. Иногда я и брат забывали вести себя тихо, и тогда картошка наносила визит в детский отдел. Помню, как это случилось в первый раз. Мы спорили, кому принадлежит воздух в нашей спальне. Я говорил, что Марти владеет воздухом на своей стороне комнаты. Он же утверждал, что его собственностью является весь воздух на нижнем уровне. По его словам, мне следовало дышать только, взобравшись на верхнюю койку. Когда мы не на шутку разошлись, на ковёр пала знакомая тень. Я вздрогнул. Над нами, расставив ноги, возвышалась картошка. С пояса у неё свисали резиновые штемпели. Ни слова не говоря, Она вытащила из кармана большую карточку. Надпись на ней гласила «Тссс». Мы намёк уловили. Мы не могли драться, не могли кричать, мы вообще не имели права издавать громкие звуки. Ничего из того, в чём состоит жизнь нормального мальчишки. Тоска. Мне всё время казалось, что моя голова сейчас отвалится и покатится по полу. Для борьбы со скукой я перепробовал все известные мне способы. Мысленно прокручивал фильмы, обводил узор моей ковёрной тюрьмы, пытался поедать полоски бумаги из книг, но чаще всего я просто мечтал о свободе. А потом вдруг случилось странное. Я, как всегда, сидел уткнувшись носом в книгу и вдруг нечаянно зацепился взглядом за начало страницы. Книга называлась «Финн Маккул. Ирландский великан». Финн Маккул, говорилось там, был самым большим великаном в Ирландии. Эта строчка, она оказалась интересной. Я решил прочесть ещё немного. «Нет, мне и в голову не приходило читать всю книгу. Ну, может, еще пару предложений?» «У Фина появилась проблема», – говорилось далее. Энгус Мактавиш, самый большой великан Шотландии, затеял учинить с ним драку. «Ну, теперь я не мог остановиться. Великаны дерутся. Может, только посмотрю, чем все обернулось?» И вот я дочитал до конца страницы и перешел к следующей. Мало-помалу, история о Фине Макуле и Энгусе Мактавеше захватила меня с головой. Там были приключения и колдовство, битвы и хитроумные замыслы. Горы взрывались, маги убивали гоблинов. Волшебные козлы вели умные беседы, а принцессы превращались в лебедей. Передо мной раскрылся другой мир. «Домой! Собирайтесь!» Я поднял глаза. Рядом стояла мама. Мама. В руках она держала сумки с покупками. Что ты здесь делаешь? спросил я. А как, по-твоему, идти пора? Я прижал книгу к груди. Ну мы же только пришли, сейчас всего. Тут мне пришлось умолкнуть, поскольку в поле моего зрения попали стеновые часы. Прошло почти 2 часа. Я посмотрел на Марти. Он тоже читал. Книгу с драконом на обложке. Что здесь происходит? Давайте, шевелитесь. Мне ещё за папой заехать надо. К моему полному изумлению я понял, что не хочу расставаться с книгой, и Марти тоже. Ну, мам. Да, Марти. Я ещё не дочитал. И я. Мама поставила сумки и крепко обняла нас обоих. На глазах у всех. Хорошо, что наши друзья не болтаются в библиотеках. Думаешь, кар э месяц смерти позволит нам взять их с собой? Мама подняла сумки. Разумеется, у вас ведь есть карточки.